если не считать того, что взошла на трон Франции. Ее история была необычной. Она заявила, что происходит из королевской династии Влоа, той ветви этого знатного французского семейства, которое управляло страной до Бурбонов. Она была дочерью некоего Жака Сен-Реми, который, как она заявляла, происходил от короля Генриха II. Оказалось, что это правда, поскольку Генрих II имел незаконного сына от некой Николь де Свиньи, которая в честь его отца окрестили Генрихом, и который был им узаконен и получил титул барона де Лус и де Валуа. В детстве Жанна испытывала ужасную нужду. Она знала, что происходит из династии Валуа, и никогда не забывала об этом. В те дни, когда она жила на деньги, вырученные ею в результате такого грандиозного мошенничества, у нее повсюду красовался герб ее семейства. Он был на ее кореть, на ее доме, словно везде, где только можно было его поместить. Ребенком Жанна росла в нищете. И эта нищета, усугублявшаяся сознанием того, что в ней течет королевская кровь, вполне могла стать причиной ее ненависти ко мне и ее желание любой ценой завоевать тот статус, который, как она считала, по праву принадлежал ей. Несомненно, когда Генрик де Сен-Реми, сын Генриха II, жил в своем прекрасном замке, все было замечательно. Но в течение последующих лет сын Реми оказались не в состоянии поддерживать прежний уровень жизни. Постепенно рвы вокруг замка заполнились застоявшейся водой. Крыша провалилась, и верхняя часть замка уже не была защищена от непогоды. К тому времени, когда родился отец Жанны, замок превратился в развалины. Ее отец был человеком большой физической силы, но, к сожалению, У него отсутствовало желание возродить былое богатство своей семьи, поскольку это требовало больших усилий, а его же интересовали только пьянство и разврат, Поэтому он постепенно спустил все, что еще оставалось от былого благополучия. Отец Жанны соблазнил одну деревенскую девушку по имени Жасель, а когда у них родился ребенок, женился на ней. Она оказалась женщиной довольно распущенного нрава. А так как отец Жанны ничем кроме выпивки не интересовался, то жена вскоре начала главенствовать в семье. Жанна была одной из своих детей. Родители не заботились о своих отпрысках, и они жили в жалкой лачуге. Ходили раздетыми, потому что у них не было никакой одежды и умерли бы от голода, если бы не усилия Кюре и нескольких крестьян, которые жалели малышей. Теперь, когда я думаю обо всем этом, я могу простить ее, потому что познала даже более ужасную нищету, чем та, которую она, должно быть, вносила, будучи ребенком. Но в то время мне было трудно ее понять. Сейчас я понимаю, что она просто чувствовала необходимость отомстить обществу. Я даже могу испытывать в своем сердце жалость к этой женщине. Как несчастен, наверное, был этот ребенок. Но в то время, как она, раздетая, дрожала от холода и голода, она все же никогда не забывала о том, что является потомком королевской династии Валуа. В один прекрасный день ее семья решила оттаиться в путь. У них к тому времени было уже четверо детей. Жак, Жанна, Маргарита Анна и Мари Анна. Бедной маленькой Мари Анне всего полтора года. И она даже ходила еще неуверенно. Поэтому родители решили, что не могут взять ее с собой. Они завернули ее в пеленки и подвесили к двери фермерского дома. Оставив малышку, они тронулись в путь. И тогда для детей начался настоящий кошмар.